Шаги по снегу. Слабое ритмичное поскрипывание. Все ближе и ближе. Навид еще глубже зарылся в шерстяное покрывало, чувствуя, как все внутри леденеет от страха. Он сжался в комок, инстинктивно пытаясь вжаться в пол за водительским сиденьем, уткнувшись лицом в пыльный коврик, усеянный хлебными крошками и капельками от растаявшего снега. Он весь дрожал, прежде всего от страха, но еще и от холода. Он знал, что происходит, и не хотел, чтобы она догадалась о его присутствии. На всякий случай он даже вынул ключи зажигания и выключил печку. Лежа на полу, он чувствовал, как тянет холодом из-под дверцы. Шаги все приближались. Они казались ему невероятно медленными и тяжелыми. Это была настоящая пытка. Вот они еще немного приблизились и остановились. Теперь она была всего в нескольких метрах. Шаг, другой и последний. Тишина. Глубокая, бесконечная тишина. Сопротивляться было невозможно. Он знал, что произойдет, но все равно не мог ничего сделать, чтобы этого избежать, потому что нельзя избежать будущего. Это он четко усвоил после сна, в котором увидел выигрышные номера лотереи. Кончиком пальца, очень осторожно, он сдвинул покрывало буквально на миллиметр и попытался разглядеть образовавшуюся узенькую щелку что-нибудь за окном. И тогда он ее увидел. Она стояла у самого окна, слегка наклонившись, и пристально вглядывалась вглубь салона. Она была точь-точь -точь такой же, как в его ночных кошмарах и воспоминаниях на Нет, даже хуже. Она казалась гораздо выше, а ее лицо, обрамленное пышным меховым воротником, о, поистину, оно было нечеловеческим. Существо еще долго вглядывалось внутрь автомобиля, и на его лице читалась жестокая радость, гурманское предвкушение добычи, словно у хищника, согнавшего жертву, отчего оно казалось еще страшнее. Наконец оно исчезло. Снова послышались шаги. На сей раз они удалялись. Давид еще несколько минут лежал неподвижно. «Так надо», — повторял он себе. «Так надо». Наконец он отбросил покрывало и встал. Время пришло. Он должен спасти маму и погибнуть сам. В этом у него не было ни малейшего сомнения. Всякий раз, когда он пытался разглядеть будущее, он видел лишь непроницаемую черную пелену. Она обволакивала его и уносила далеко-далеко, в никуда. Было уже поздно пытаться что-то изменить. В голове сам с собой сложился приказ. «Пробудить силу!» И почти сразу Давид почувствовал, как по всему его телу при каждом ударе сердца словно расходятся волны. Нечто стремилось вырваться наружу.